Глава 13 Катрина. Три года назад. Дома стоит ковардак. Предстоящий прием у крупного владельца шеринга в сфере недвижимости производит настоящий фурор. Примечание. Шеринг. Экономическая модель, предполагающая отказ от владения собственностью в пользу аренды и совместного потребления. Десятки влиятельных семей получают приглашение на вечер в новеньком, только что достроенном ресторане при отеле. Именно это место становится моим самым любимым заведением в городе. У Хьюз его выкупают карросы и делают из объекта украшения Нью-Йорка. Туда мечтает попасть каждый второй. Столики в ресторане с видом на Манхэттен посетители бронируют за несколько месяцев до того, как отужинать в нем. А номера отелей предоставляются за бешеные бабки. Дейсон Каррос поднимает неприносящая прибыль место с колен. «Катрина, мы уже выезжаем!» — кричит мама, поторапливая меня. Остаются последние штрихи. Мне хочется выглядеть неотразимой на зло всему миру, в том числе и парню, с которым я недавно порвала, и который наверняка приедет вместе со своими родителями на прием к Хьюзам. К своим 18 годам я научилась уверенно стоять на 10-сантиметровых каблуках, без зазрения совести надевать самое короткое платье — на этот раз оно белое и красиво оголяет мои ключицы — и слать к черту всех сплетников, разговаривающих с задницей «Туда вам и дорога!» Вместе с цифрами, которые увеличиваются на один в день рождения, расту я и моя уверенность в себе. Это безумно радует. Я спускаюсь на первый этаж, но не обнаруживаю родителей. Они уже ждут на улице. Вэл! обращается к матери отец, оглядывая меня недобрым взглядом. «Эйден, она уже взрослая». Мама с папой обсуждают мой внешний вид. Но ну, начинается. Я закатываю глаза. «Мы в каком веке живем?» «Хочу тебе напомнить, отец?» Влезаю я, не желая отмалчиваться в сторонке. «Во-первых, мне 18. Папа усмехается и качает головой. Он, как обычно, не желает слушать и считает все вылетающее из моего рта бредом маленькой девочки, еще не вкусившей как следует жизнь. Бесспорно Эйден Хеймсон возомнил себя царем мира. Он уверен, что его решение и мнение — это истина в последней инстанции. Меня до жути бесит его отношение ко мне. «Во-первых...» «Твоя дочь уже встречалась с парнем», — напоминаю ему я. «Неужели ты думаешь, что мы только за ручки держались?» «Ты пьяна?» — Одергивает меня отец. «Нет, просто хочу сказать тебе, что достаточно взрослая. Как хочу, так и одеваюсь. Прекрати меня контролировать. С меня довольно. Я шагаю к машине с гордо поднятой головой. Наши стычки продолжаются давно. Начиная с того, как 16-летняя я укатила в Канаду на пару месяцев, и заканчивая куском ткани, который ему сегодня не угодил. Мама садится в автомобиль следом за мной, а отец остается на улице разговаривать с кем-то на повышенных тонах по телефону. «Чудесное платье, милая. Не слушай его». «А я о чем? Ты же знаешь, что это обычная длина. Моего зада не видно. Что еще надо?» «У папы просто небольшие проблемы на работе. Вот он и срывается на всех подряд. Ты прости его, дочка». Самое лучшее решение не обращать внимания на мелкие ссоры. Иначе с ума можно сойти. Они случаются у нас часто. Я не намерена портить себе настроение. Это повторяется из раза в раз. Отец ругается, я обижаюсь, расстраиваюсь, потом он извиняется, а я прощаю. Пропустим момент обиды. Катрина, открывая дверь машины, начинает: "Папа, ты меня безвини. Временные трудности, не хотел на тебя срываться. А платье и правда чудесное". «Ты прекрасна, моя куколка!» Поцелуй в самую макушку. «Прощаю!» — улыбаюсь я. «Садись быстрее, не хочу пропустить веселье!» А веселье на подобных приемах действительно бывает. Богатенькие детишки открывают для себя мир безудержного праздника, сопровождающегося новыми знакомствами и всем тем, чем зачастую наполнен мир взрослых. Пока предки обсуждают свои владения, их детишки резвятся по-своему. Мы быстро доезжаем до места, указанного в пригласительном. Отель Джона Хьюза отличается запредельной роскошью, доступной далеко не каждому. Стильный дизайн, оттенки золотого, дорогая мебель и прочий люкс. Но главная изюминка — это вид, который открывается из окон здания. «Иди общайся». Мама целует меня в щечку. «Заводи новое знакомство». Двусмысленностью во фразе «заводи новое знакомство» Сквозит с тех самых пор, как я порвала сытаном. Боже, она, наверное, уже спит и видит, как я стою у алтаря в свадебном платье от известного японского модельера Юми Кацура. Но радовать мамулю я пока не намерена. В ближайшие года три так точно. Сейчас я только и мечтаю о том, чтобы поступить в Колумбийский без помощи отца. О чем то более масштабном, вроде свадьбы, пока не думаю. Сегодня я хочу оторваться по полной, поэтому недолго хожу вокруг до да около, Беру у проходящего мимо официанта сразу два бокала шампанским. В одиночестве надолго не остаюсь. Спустя пару минут позади слышится. «Что за дурной тон, конфетка?» Я оборачиваюсь и смотрю на смельчака, который отважился сделать мне замечание. Высокий, наверное, на голову выше меня темноволосый молодой парень. Его серые глаза бесстыдно прожигают мои открытые участки кожи, а нахальная улыбка, вероятно, предназначается для того, чтобы сразить меня на повал. Он же такой реакции ожидает. Я вижу наглеца впервые. Из-под закатанных рукавов его белой рубашки виднеются многочисленные татуировки. «Катрина!» Протягиваю руку я, решая не упускать возможности этого вечера. Асмодей. можно просто асм». Кольцо дыма вырывается изо рта парня. Интересно, он в курсе, что в помещениях запрещено курить? Сероглазый тушит тлеющую сигарету о стеклянную стойку. Дамский угодник забирает бокал с шампанским и целует мою освободившуюся ладонь, пристально всматриваясь в глаза. «Приятно познакомиться. Вы здесь с семьей? На берегу решаю выяснить все, чтобы потом не попасть в просак, когда выяснится, что он приехал со спутницей. «С другом и его семьей. Я киваю. Делая глоток, замечаю, что за нами наблюдают. Мне становится не по себе от изучающего взгляда, который с заметной дерзостью скользит по моей фигуре. Я пытаюсь вести игру, но сразу же заваливаю раунд, как только поднимаю глаза. Пытаюсь смотреть в упор — не выходит. Видя мою настойчивость и желание обыграть, противник усмехается и делает шаг вперед, направляясь к нам. Кто он такой? «Не пытайся играть с ним, крошка», — шипит мне на ухо Смадей, обвивая талию клешнями. «Да мне любит слабых противников». Я вскидываю бровь. Оборачиваюсь и тычу пальцем в грудь татуированного парня. С чего ты взял, что я слабая? Он выжидает момента, затем грубо хватает меня за локоть и прижимает к себе так, чтобы никто не заподозрил неладное. Я приглушенно вскрикиваю, намереваясь зарядить придурку по яйцам. Черт, как же больно! Меня привлекает недопитая шампанское настойки. Окей, на первый раз обойдемся обычным предупреждением. Я хватаю бокал и выплёскиваю жидкость на асмодея. Парень тут же отпускает меня и безуспешно пытается избавиться от пятна на ткани при помощи салфеток, лежащих на столе. В это время подходит и его дружок, тайком наблюдавший за мной. «Держи эту сучку, Дэм!» — бесится асм. Прежде чем удалиться из комнаты и оставить нас наедине, парень обрушивает на меня все ругательства мира, прожигая глазами. С усмешкой гляжу на друга асмодея обескураживаю, хватая Дэма, теперь мне известно имя тайного поклонника, забор рубашки и, притягивая к себе, язвительно напеваю: «Только попробуй меня тронуть. Ты знаешь, кто я?» «Боюсь, ты не знаешь, кто я». Уверенный и грубый голос тут же заставляет меня замолчать. Сильные руки парня скользят по моему телу. Кажется, он вовсе не боится, что кто-то войдет в зал и застанет нас. Одна его рука ложится на мою шею и находит пульсирующую точку, а другая прижимает за талию к телу. Я оттеряюсь, потому что чувствую то, что не должна. Только не с ним. Вопреки всему, его прикосновения заставляют трепетать. Господь решил пошутить надо мной. Предыдущие отношения не вызывали у меня таких ощущений. С нам всё было по-другому, как-то спокойно и скучно. «Отпусти меня», — прошу я и посылаю сигналы своему мозгу, чтобы тот взял под контроль то, что я сейчас испытываю. Да, не протестует, повернуется. Бросает на меня оценивающий взгляд, не скрывая интереса. Я смотрю на часы и смекаю, что Хьюс вот-вот должен произнести торжественную речь, после которой все желающие смогут уехать. С дерзостью задеваю друга асма плечом и направляюсь в соседний зал, где собираются взрослые. Помещение заполняется людьми. Все в порядке? Уже обзавелась новыми знакомствами. Дотрагивается до моего плеча мама. Нет если не считать двух идиотов. Я замечаю Итана, своего бывшего парня. Он не смотрит на меня, и это очень хорошо. Мне не хочется пересекаться с ним сегодня, поэтому я с нетерпением жду речи Джона Хьюза, чтобы после уехать домой. Мама сообщает. Я подойду к отцу, он стоит вот там. Да, остаюсь одна. В зал, словно по велению судьбы злодейки, входят два придурка — Асм и его такой же отбитый друг. Выглядят они шикарно, тут уж ничего не скажешь. На в меру мускулистых телах идеально сидят костюмы. Только вот незадача. У одного из них пятно. Я тихо хихикаю, не в силах удержаться. Что тебя так рассмешило? Оборачиваюсь, вижу перед собой Итана. Что стало с его белыми кудрями? Они превратились в зачёс, мерцающий гелем. Холодные голубые глаза бывшего шустра разглядывают мое лицо. Хотя мы и остаёмся с парнем в хороших отношениях, все равно не горю желанием общаться. Но, думаю, это из вежливости и уважения к тому, что между нами было. Да так, не бери в голову, это я о своем. Сухо отвечаю я и возвращаю свой взгляд горячим парням, которые так и пленяют бушующей энергетикой. Понял. Как тебе прием? Планируешь остаться здесь или уехать? Я закусываю губу и совсем не слушаю Харва. Кажется, он о чем то спрашивает. Плевать. Все замечательно», — улыбаюсь я, игнорируя взгляд парня. «Останешься или уедешь?» — снова повторяет вопрос бывший. «Господи, Итан, ну хоть бы раз оставил меня в покое». Я отвечаю, что собираюсь покинуть прием раньше остальных и из вежливости спрашиваю, какие у него планы на вечер. «Тоже, подбросит тебя». Итан Харф. До сих пор не понимаю, как так получилось, что однажды мы стали парой. Настолько разных людей, как мы с ним, я еще не встречала. Он чересчур хороший парень, даже слишком. Другой девушке, возможно, он показался бы идеальным мужчиной, но не мне. Когда мы были вместе, я испытывала скуку. Мне хотелось эмоций, а не дедовского распорядка жизни с подъемом в 6 утра и отбоем в 9 вечера. Бывший из тех, кто предпочитает тихое, размеренное существование, наполненное рутиной. Я не осуждаю — Ему так нравится, в этом он нашел свой комфорт. Это замечательно, но не для меня. Итан ассоциируется с дождливым днем, когда ты сидишь дома с чашкой горячего какао, читаешь книжку и не решаешься высунуть нос за дверь, потому что боишься промокнуть. Я же ищу полную противоположность. Того, с кем в дождливый день ты выбежишь на улицу и будешь, весело смеясь, шлепать по лужам. И кому не побоишься сказать о своих желаниях. Одержимость — опасность безбашенность, жажда человека, граничащая с животной страстью. Хочется испытывать то легкое безумие, когда от одного прикосновения голова идет кругом. Влюбиться так, чтобы хотелось петь и танцевать от восторга. Яркие эмоции. Это нормально испытывать их рядом с тем, кого любишь. Куда страшнее прожить отмеренное нам время в скуке, так и не ощутив ничего. Мама говорит, чтобы отыскать человека, в которого влюбишься до беспамятства и который полюбит тебя так же, Нужно слушать свое сердце. Я немного отвлекаюсь от реальности, задумавшись о прошлом, но легкое касание Итона приводит меня в чувство. Нет, спасибо. Папа пришлет за мной водителя. Лгу я. Бывший хочет сказать что-то еще, но не успевает. В комнату входит Джон Хьюз, и все обращают взоры на пожилого мужчину. А я закусываю губу и размышляю о том, кто стоит рядом с Демом и Асмом. Если мне не изменяет память, то это дочь Джона. Девушка что-то увлеченно шепчет на ухо Дему, но мужчина полностью сосредотачивает свое внимание на другом — на мне. «Ты знаешь его?» Неожиданно обнимает меня сзади Итан и кивает в сторону того, кто смотрит на меня. Дэм не сводит с меня глаз и недобро прищуривается, когда бывший парень касается моей талии. «Знаю», — отвечаю я, пытаясь убрать руки молодого человека. «Дорогие гости, прошу выслушать меня» громко говорит Хьюз, пытаясь привлечь внимание разговаривающих между собой людей. «Сегодня никто не поедет домой». После произнесенных Джоном слов в зале поднимается шумиха. «Что, черт возьми, происходит?» «Уважаемые, буквально пару минут назад власти известили по всем каналам о штормовом предупреждении. Мне очень жаль». «А что, собственно, случилось?» выкрикивает один из гостей. «Да обычный ливень» отзывается роскошно одетая женщина лет 50. Ничего существенного. «Нет, повод для беспокойства действительно есть», — уверяет Хьюз. Надвигается разрушительный ураган. В голове вихрь мыслей, из-за которых я ненадолго теряюсь в пространстве. Как долго мы пробудем здесь? Закончится ли дождь через пару часов или нам придется ждать до утра? В суматохе смотрю на Дэма. Он нахально улыбается мне и, сдвигая брови к качает головой. Как долго он пялится на меня? «Ураган!» По губам читаю послание от него. «Что парень хочет этим сказать?» Ясно со всей очевидностью одно. Они с другом от меня не отстанут. «Товарищи, мы в отеле!» Подбадривая гостей, широко улыбается Джон. «Каждому выделим по номеру, весь персонал на месте, ресторан работает. Прекрасный повод, чтобы провести время вместе». Позднее отец с матерью приносят мне ключ-карту. Все необходимое в номере есть, отдыхай, милая. Нас позвали на ужин, Пойдешь с нами?» «Нет, я, пожалуй, присоединюсь к остальным, заведу новое знакомство. Все, как ты хочешь, мамочка». Когда родители уходят, я понятия не имею, что делать. Итан, как настоящий зануда, отправляется в свой номер спать. Взрослые расходятся, да и многие послушные детишки тоже. Я выбираю пустой зал, чтобы обдумать план дальнейших действий, потому что остальные комнаты уже заполнены взрывной музыкой, шумными разговорами и хохотом. Из муторных мыслей меня вырывает вопрос появившегося на пороге демо. Размышляешь, чем заняться? Есть предложение? Стоя спиной к парню, я смотрю в окно и гадаю, как лучше поступить. Мне не хочется спать или сидеть одной в номере, как отшельница. Есть. Друзья пригласили в клуб. Поедешь с нами? Я поворачиваюсь к Дему, но не успеваю ответить. В помещение врывается девушка и возбужденно громко шепчет, так что я отлично слышу каждое ее слово. «Я соскучилась, Карас. «О, Боже, избавьте меня от этого представления. Обязательно кидаться на парня в присутствии других». «Что за дурацкий способ помечать человека? Если он занят тобой, я не претендую. И вообще, если мне сильно захочется получить кого-нибудь, то для меня какая-то выскочка не станет помехом». «Алис, иди в номер», — хмурит брови Демиан, отдирая повисшую на его шее девушку. Демиан Каррс. Как интересно. Вот мы и встретились». «А ты?» — жалобно спрашивает она. «Ты же скоро придешь, малыш». «Нет, я не приду. Кажется, еще в прошлый раз я все тебе сказал». Голос Дема звучит так низко, что приобретает ноты грубости. «Извините, не буду вам мешать». Спешу удалиться, чтобы не стать свидетелем их ссоры. Ненавижу участвовать в подобном. Едва я переступаю порог, меня перехватывает Каррас. Поехали. Вопрос адресован мне, не Хьюз. Дэмиен! Лицо Алисии искажается, когда парень останавливает меня и дарит лучезарную улыбку. Девушка не отстает. Куда ты собрался? Алисе, грубит ей Дэм. Я все тебе сказал. Свободно. Уф! Достаточно жестко и резко он общается с дочерью того, кто пригласил нас сюда. Похоже, девчонка сильно опротивила ему, раз мужчина так сердится. «Поехали!» — вновь подначивает Дэм, пропуская через пальцы мой локон. Я не хочу становиться яблоком раздора между ними. Алисия явно вне себя от того, что парень, который ей нравится, предлагает другой девушке уехать вместе с ним. Только по этой причине я произношу свое твердое «нет». «Ой, Дэмиан Карас. «Тебе отказали!» — прикрывает рот рукой Хьюз, издевательски посмеиваясь. Тот ухмыляется, затем тяжело встает и поднимает взгляд к потолку. Алисия смеется. Дэм сжимает челюсти. Интересно, что он задумал. Варианты не успевают прийти на ум, потому что ровно через секунду я оказываюсь в воздухе. Карр забрасывает меня на плечо и тащит через весь дом. «А как же ураган?» — беспокоюсь я. Передавали, что будет чуть ли не третья категория. Я обещаю пятую, если поедешь со мной.